Он надвинул пинцнет на нос и приблизился к лорду Джегиду, который возвышался над ним, и высота которого подчёркивалась обрамляющим лицо воротником. "Я правильно понял, сэр?" сказал мистер Андервуд. "Как моя жена, возможно, моя бывшая жена, я не уверен, называла вас определённым именем?" "Лорд Джегет улыбайский, ну." Ха. сказал Горольд Андервуд с удовольствием. Полагаю, я должен поздравить вас с новым качеством иллюзий, разнообразием соблазнов и изощрённостью пыток. Эта последняя иллюзия, например, может обмануть любого. То, что казалось адом, теперь напоминает рай. Вы так соблазняли в своё время Христоса? Лорд Джиггет задохнулся от возмущения. Это была шутка, мистер Андервуд. грудки сатаны всегда коварны к счастью у меня есть пример моего спасителя желаю вам приятного времяпрепровождения сын утра вы можете забрать мою душу но вы никогда не будете владеть ею думаю вам часто не везёт в ваших махинациях хм сказал лорд джегид горольд андервуд и сержант шервуд направились дальше но перед этим горольд обратился к своей жене ты без сомнения уже слуга сатаны, Амелия, хотя я знаю, что ещё может быть спасены, если действительно раскаемся и поверим в спасение Христа. Всего здесь остерегайся, Амелия. Это просто подобие жизни. Очень убедительно на первый взгляд, не правда ли, сэр, сказал сержант Шервуд. Он мастер обмана, сержант. Согласен с вами, сэр. Но Горольд взял под руку своего ученика, и я был прав в одном. Я знал, что мы встретим его. Амелия прикусила нижнюю губу. Он совсем сошёл с ума, Джеррик. Что мы можем сделать для него? Его можно послать назад в Бромли. Ему кажется совсем неплохо здесь, Амелия. Возможно, пока он получает регулярное питание, который может обеспечить город, ему лучше оставаться здесь с сержантом Шервутом. Я бы не хотела бросать его. Мы сможем приходить и навещать его время от времени. Она пребывала в сомнении. До меня не совсем ещё дошло, сказала она, что это не конец света. Ты видела его более раскованным? Никогда. Очень хорошо. Пусть она остаётся здесь, пока, во всяком случае, в своём вечном проклятии. Она издала короткий смешок. Инспектор Спрингер приблизился к лорду Джегиту с должным почтением. Всё возвращается на круги своя, сэр. Более или менее, инспектор. Полагаю, я должен вернуться к своим обязанностям, сэр. Вокруг нас много подозрительных субъектов и Очень важно избавиться от них, инспектор. От платыжских стрелков, лорд Джеггет. Вы должны арестовать их. Слушаюсь, сэр. Инспектор Спрингер отдал честь и повернулся к своим подчиненным. Мы приступаем к выполнению своего долга. Куда же пропастился Шэр Вот? Ну-ка, выясните его, Райли. Он вытер свой лоб. Очень своеобразное место. Такое может присниться в страшном сне. полицейские приготовились слушать его команду. Она Персон бросила взгляд на несколько инструментов в своей руке. Мои поздравления, Джеггет. Это настоящий успех. Мы надеемся вернуться и стать свидетелями завершения вашего эксперимента к вашему слугам, миссис Персон. Простите, но нам уже пора. Капитан. Капитан Бастэйбл задержался с явной неохотой идти. — Капитан, мы действительно должны, — он ответил вежливо, — конечно, миссис Персон, время не ждет. Он помахал на прощание. — Спасибо за удовольствие, Джаггет. Это было грандиозно. — Не за что. Мы постараемся вернуться к финалу и встретиться. — Нам пора, Освальд! — миссис Персон крикнула из сферы, освещенной воскресшим солнцем. О, я не знаю. Приветливо помахал рукой лорд Джеггет.